Глава 17. Ливелин Драгон Вот для чего королю потребовалась моя сила, или, если быть точнее, сила Калиах. Ему требовалась вся мощь, чтобы дать отпор огненным драконам, его главным, судя по всему, врагам. Я подалась вперед к песцу. Как же много вопросов у меня накопилось, но не успела задать ни одного. Потому что со стороны библиотечного зала послышался знакомый голос. Дыхание перехватило. Король собственной персоной. Песец, чьего имени я так и не узнала, издал какой-то сдавленный звук и уткнулся в свои записи. Любопытно, как легко меняло краски его лицо, краснеющее, когда речь заходила о Лилиане, леди Лилиане, и бледное, сероватое даже из-за появления в библиотеке короля». Вскоре тот заглянул и в скрипторий. Его ищущий взгляд подсказал, он хотел найти здесь Лилиану. Судя по всему, ее роль для королевства была куда важнее, чем казалось на первый взгляд. Она не только проводила ритуалы, но и занималась некими исследованиями, которые касались огненных драконов. «Выходит, она кто-то вроде королевской советницы? Или только одна из них?» Взгляд короля остановился на мне. Я постаралась не замечать образовавшуюся в желудке щекочущую пустоту. «Истинная пара!» — прозвучал в голове голос Лилианы, и от него я поспешно отмахнулась. «Что ты здесь делаешь?» — бесстрастно спросил король. К счастью, легенда у меня была уже заготовлена. «Помочь Лилиане?» — задумчиво проговорил он. «Что ж, твое право!» Правда, обычно от помощниц она отказывается, но твой случай особый. Я была бы совсем не прочь услышать, что именно во мне король считает особенным. Я закусила губу, чтобы привести себя в чувство. Его присутствие словно дурманило меня, даже несмотря на то, что в скриптории мы были далеко не одни». Король понял, что здесь Лилиану ему не найти, и развернулся, намереваясь покинуть библиотеку. «Я не успела ни осознать свое стремление, ни хоть как-то его остановить». Вслед за королем промчалась сквозь арку, покидая скрипторий. «Ваше Величество!» — он обернулся, будто бы слегка удивленный. «Могу я с вами поговорить?» «Сейчас?» В голосе короля промелькнула нотка досады, но я предпочла ее не заметить. По его вине я оказалась здесь. Кто знает, может, я была свободна и счастлива в мире Калиах. А этот мир был мне чужд и незнаком, и я собиралась это исправить. Почему бы вместо того, чтобы расспрашивать о войне драконов песца, не получить сведения из первых уст у того, кого это непосредственно касается? И уж, конечно, выбор короля на роль информатора никак не связано с тем, что мне хочется побыть рядом с ним чуть подольше. «Совершенно никак не связано». «Да», — выпалила я, — вскинула подбородок, невольно подражая королю и его властным уверенным жестом. «Прямо сейчас». Его вздернутая бровь чуть дрогнула, будто желая подняться еще повыше. В льдистых глазах промелькнуло странное выражение — Не успела я его разгадать или хотя бы попытаться, как оно исчезло. «Ну, хорошо, идем за мной». Далеко идти не пришлось. Минуя несколько залов, следом за королем я переступила порог его кабинета. Комната, залитая светом, исходившим от уже знакомых мне витражных окон, поразила своим величием и утонченной простотой. Стены, облицованные темным полированным деревом, были украшены лишь несколькими картинами, изображающими горные вершины. Судя по всему, не просто красивый пейзаж, но по-своему священное место для короля-дракона. Воздух был прохладен, словно в нем таяла ледяная пыльца, и пахнул хвоей и чем-то еще тонким и неуловимым, словно дыхание тех самых заснеженных гор. В углу комнаты мерцал небольшой камин, в котором горело ледяное пламя, искусная имитация, излучающая легкое голубоватое сияние. Вся обстановка кабинета была олицетворением гармонии ледяной стихии и королевского величия. «Здесь мы можем поговорить без лишних ушей», — спокойно сказал король. «Итак, что ты хотела узнать? Для начала ваше имя». Его величество изумленно взглянул на меня И поразил тем, что рассмеялся «Прости, это было грубо с моей стороны Жениться на тебе, но даже не представиться» «Пытаться жениться» С легкой улыбкой поправила я «Верно, меня зовут Ливелин Драгон Последнее мое родовое имя Что буквально означает «рожденный драконом» Мои губы сами собой сложились в потрясенную «о» «Я так понимаю, драконам простые имена не выдают?» Его короткий смешок отчего-то вызвал мурашки по моей коже. Еще вопросы будут?» Признаться, мне ужасно хотелось расспросить короля Ливелина о нем самом, о его прошлом, о его драконьей сущности, чуть меньше о его стране. Но я рассудила, что большую часть этого могу узнать из книг и свитков, а еще от безымянного, но дружелюбного песца» потому спросила главное, что интересовало меня в это мгновение. «Между вами и огненными драконами идет война?» На красивое лицо Ливелина набежала тень. «Да». «Как это случилось?» Король прошел к витражному окну, застыл там, сцепив за спиной руки и позволяя мне любоваться его профилем. «Говорят, в давние времена ледяные и огненные драконы жили в мире и согласии, объединенные общей целью – защищать наш мир от тёмных сил». «Тёмных сил?» – повторила я. Горло вдруг пересохло. «Демонов. И если верить придворным историкам или летописцам, нашим предкам удалось, если не уничтожить этих тёмных, противоестественных тварей подчистую, то прогнать их в другое измерение». В те времена между нами драконами установилась истинная гармония. Огонь и лед. Ярость и холодный расчет. Неудивительно, что наш тандем был непобедим. Но что изменилось? Левелин, не оборачиваясь, пожал плечами. Я не знаю. Вернее, не знает никто. Десятки, сотни лет после этого мы жили в согласии. А потом он шумно выдохнул. Огненные драконы всегда были непредсказуемыми и по-своему жестокими существами, даже когда были нашими союзниками. Созиданию они предпочитали разрушение, с легкостью поддавались своему гневу и своим страстям. Все эмоции в них словно усилены в десятки раз. Я не удержалась от улыбки, в отличие от ледяных, вероятно, в ком все чувства будто приглушены». Я не знаю, что стало тому причиной – зависть, жадность до силы, желание еще большего могущества или что-то еще. Но несколько лет назад Астариус, король огненных земель, наслал на мое королевство проклятие. Оно ослабило нашу магию, как драконов, так и людей, сделало нас более уязвимыми. Левелин повернулся и в упор взглянул на меня. После этого Астариус и развязал войну, и со своей армией вторгся в наши земли. Я сглотнула. Мне стало совестно за то, что я, пусть и лишь в мыслях, обвиняла короля во всех грехах. Теперь его желание использовать силу Калиах через меня, как ее сосуд, стало понятно. Дело было не в честолюбивом стремлении обрести невиданную мощь, и даже если так, она была нужна Ливелину для защиты его народа. Глядя на короля, воплощение силы, решимости и благородства, я не могла не восхищаться им. В его взгляде, холодном и пронзительном, читалась готовность стоять на страже своей страны до последнего вздоха, какой бы ни была цена. В этот миг я отчетливо осознала, что хотела бы быть рядом с таким человеком, и это желание было глубже, чем простое влечение, вызванное меткой истинности на моем плече. Это чувство росло внутри меня, подобно огню, постепенно разгораясь все сильнее. Меня влекло к Ливелину Драгону, к его холодной сдержанности, за которой таилась могучая сила, к его незыблемой чести и готовности пожертвовать собой ради своего народа. «Мне жаль, что ритуал сорвался», — хрипло сказала я. «Я бы не хотела исчезать из этого мира, но если бы в моих силах было вам помочь, я бы это сделала». Его ответный взгляд был таким проникновенным. «Я это ценю, леди Изольда», — тихо сказал Ливелин. «Изольда». С улыбкой поправила его я. «Я выбрала себе это имя». «Изольда». От того, как он произносил мое имя, хотелось парить. Мы смотрели друг другу в глаза, казалось, целую вечность. Я шагнула к Ливелину, Не знаю, что я хотела сказать и в чем хотела признаться. Сделать мне этого не позволили. Дверь кабинета отворилась, и на пороге появилась девушка, чья красота была подобна вспышке солнца в зимнем сумраке. Ее кожа, словно отполированное золото, сияла теплым светом. Длинные волнистые волосы цвета огненного заката не спадали на плечи, обрамляя лицо с тонкими, изящными чертами и алыми, словно лепестки мака, губами. В глазах цвета расплавленной меди пульсировало пламя жизни. Одно ее присутствие, словно глоток свежего воздуха, заполнило прохладный кабинет теплом. «Ливелин, вот ты где!» — воскликнула она нежно и звонко. Он шагнул к незнакомке и бережно взял ее лицо в свои ладони. «Здравствуй, любимая!»